А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой, есть милосердие, которое сильнее его злобы. И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя, Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее Пеплума, долго молчала, но когда она, наконец выпрямилась, лицо ее было уже более спокойно. Пеплум широкое платье и из тонкой ткани. Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубила бы вас всех. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда. Она еще раз обвела руками шею помпонии, и когда обе они вышли в Экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком-греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами. Один из них — высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией. — О, госпожа! — сказал он. — Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора. — Ты, слуга, не наша Лигии, — возразила Помпония Грицина. Но вряд ли тебя допустят во дворец. И каким образом сумеешь ты ее оберегать? Не знаю, госпожа, знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево. Вошедший в эту минуту Авал Плавти, узнав, о чем речь, не только не воспротивился желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать». Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить ее свиту. Та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпонии, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она Помпонии сочтет уместным. Центурион не вправе отказываться взять их. Для Лигии это было некоторым утешением. И Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку горничную, двух кипрских девушек, искусных причесывальщиц и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения. Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины. Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущенницы Акты. Правда, на собраниях верующих в новые учения она Акту не встречала но услышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послания Павла из Старса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением. Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец. Напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощания. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами. Авл еще раз положил руку на голову девушки, и минуту спустя воины, за которыми пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец.